улицы неприкаянно. Кого, интересно, она хоронит, — задумалась Митрофанова. — Впрочем, какая разница? Она вдруг почувствовала бесконечную беспросветную усталость и безнадегу. Чужая квартира, бессонная ночь, чужая женщина, на помощь которой умчался Димочка. Митрофанова со всей ясностью осознала глупо копаться в чужих вещах. Бессмысленно искать компромат на Изабель. Если Полуянов любится по-настоящему, он все равно уйдет к прекрасной мулатке, даже если там охровой преступницей окажется. Однако эта чужая жизнь словно заворожила ее, и Надя выдвинула последний, самый нижний ящик. Здесь аккуратной стопочкой лежали несколько папок и корж-заменителя. В первый, Митрофанова фыркнула, Детские рисунки. Зато из второй прямо в ее руки вылетел отпечатанный на принтере листочек. «Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», успела прочитать Надя, и вдруг отчетливо услышала, как в замке поворачивается ключ. «Изабель!» бросился к девушке Полуянов. И с облегчением понял, она дышит. «Обморок или что-то серьезней?» но крови или следов борьбы не видно». Дима присел на корточки, осторожно приподнял голову красавицы, произнес чуть громче «Изабель». И, о чудо, она открыла глаза, посмотрела на него с ужасом, будто на врага и забормотала. «Там баракуда, и дельфин, витесь гавиата. Они это специально все сделали». «Чего?» — опешил журналист. Но Изабель не ответила. Рывком села, поморгала, будто просыпаясь. И вдруг схватила ладони Полуянова, прижала к своему лицу, проговорила сквозь слезы. «Дима, Дима, как хорошо, что ты приехал!» Полуянов бережно подхватил девушку, перенес на диванчик. А она, несчастная, плачущая, прижималась к нему все крепче. И уже губы тянулись, чтобы поцеловать... Однако Дима собрал всю свою волю в кулак и отстранился. — Изабель, что здесь произошло? — строго спросил он. — Мой аквариум. Они самое дорогое уничтожили. Полными слез глазами взглянула на него Изабель и добавила умоляюще. — Пожалуйста, сходи туда прямо сейчас. Может, мне все просто показалось? Ее щеки, — отметил Полуянов, — порозовели, да и выглядела девушка, несмотря на обморок, свежо и до невозможности искушающе. Так и хотелось налететь, сдавить в объятиях. Он торопливо поднялся, прошел по зловеще тихому коридору до комнаты медитации, распахнул дверь, в уши ему ударила томная релакс-музыка и удушающий запах сырости. Красавца аквариума больше не существовало. Вместо него полу стилала груда осколков по полу разлетелись камешки водоросли вода полностью пропитала ковер и чавкала под ботинками пара несчастных рыбок изогнулась в агонии прямо у его ног на диване же откуда дима еще вчера любовался рыбьим царством картина оказалась и того хлеща он весь был усеян разноцветными мертвыми рыбками однако лежали они не в повалку а в прихотливом и по-своему даже красивому зоре, будто детский калейдоскоп. Круг, еще один, потом что-то вроде цветка, а рядом снежинка, только не белая, а сделанная из сине-красных полосатых рыбешек. Полуянов даже вспомнил, что они назывались неонами. Вот это да! Каким же нужно быть психом, чтобы такое сотворить? Он торопливо вернулся в директорский кабинет, сел на диванчик рядом с Забыль и твердо произнес «Я читал, что рыбы умирают легко, совсем не мучаются. И сейчас им уже все равно. Скажи, у вас тут есть холодильник?» «Да, там в подсобке махнула она рукой». Полуянов подошел к холодильнику, открыл его. Ассортимент типично дамский. Пирожные, конфеты, сладкий ликерчик. В качестве противошокового средства тоже сойдет». Дима щедро налил полстакана, вернулся и строго велел Изабель. «Выпей». Та понюхала, отшатнулась.